Глава 21 Напевая, Ева тут же обзвонила всех подруг, готовых встретиться с Мартой. Потом натянула самые прочные джинсы, скромный плотный топ, кроссовки, подумав, выбрала клетчатую рубашку. Сойдет вместо легкой куртки в такую жару и прикроет конфузы после очередной авантюры. В прошлый раз им пришлось раздевать кита, когда Алиска опрокинула на себя шоколадный фонтан в одном очень приличном ресторане. И Марти это очень не понравилось. Так, что еще? Купальник, паспорт, пару купюр на такси в кошелек, карточку в карманчик сумочки, а ключи перед загулом лучше оставить дома. Фату, к счастью, с собой брать не надо. Но вот Фиона в прошлый раз Фату в шутку взяла и не прогадала. Зацепилась подолом за ограду частного зоопарка, в который они залезли. Застряла, попалась владельцу в руки. И полгода назад девчонки гуляли на ее свадьбе. От чего бы хотелось ей самой, Евдокии? Перед глазами встал образ Саши, обнаженного, томного, лежащего в постели. Девушка тряхнула головой, прогоняя видение. Ей нужно найти любовника. Марта со своей привычкой искать приключения легко в этом поможет. Значит, упаковку презервативов и тюбик-смазки на удачу. Стянув волосы в высокий хвост, Ева проверила готовность и решила прихватить на кухне бутылочку воды и пару батончиков мюсли. Саша был там. Такой же сонный, теплый, в одних пижамных штанах, он, как обычно, пил молоко и смотрел в кухонное окно. Увидев невесту, одетую как школьница, с рюкзачком за плечами, он красиво поднял бровь. На прогулку? Почти. Евдокия безмятежно улыбнулась, складывая в сумку запас еды и воды. «Подруга прилетает». «Давно не виделись. Устроим девичник». Жених улыбнулся в ответ, но серьезно попросил. «Телефон держи под рукой». «Хорошо», — легко пообещала девушка, выбегая из кухни. Она чувствовала себя невесомой, почти воздушной и была готова на любые безумства. Машина завелась с ровным гудением, и до аэропорта Ева ехала, напевая в предвкушении встречи. Там оказалось, что она приехала рано и самолет еще не сел. Не желая проводить время в Маке, девушка вышла на стоянку и набрала подруг. Ирма уже подъезжала, Фиона с пятимесячным пузиком и ворчливой бонной на прицепе. Уже ждала всю банду в кафе. А остальные обещали подъехать в течение часа. Пока шло согласование, время пролетело. И вот уже Марта выходит из коридора, поднимая на волосы темные очки. «Ивка! Марта!» Объятия, поцелуи... Тысячи вопросов и ответов, повисшие в дрожащем от жары воздухе. «Девочки!» Ник дал им целых три минуты, прежде чем напомнила о себе. «Определяйтесь!» «Нас Фиона ждет! Заторопилась Ева. «У маняши! Я уже всем позвонила!» «Ясно, тогда я к родителям!» Сразу решил муж Марты. «Телефон под рукой, номер знаете, звоните!» Он улыбнулся, поцеловал жену, махнул рукой Еве и подбегающей Ирме, сел в такси и уехал. Марта помахала ему рукой, осмотрела свои белые брючки, алую блузку, дернула рюкзачок и объявила. «Готова есть, пить и кутить!» Девчонки зааплодировали и утянули подругу к стоянке. Там они заспорили, с кем поедет Марта, но в итоге подруга села к Еве. Пока выруливали на трассу, Марта молчала, глядя в окно. Потом спросила. Ив, что случилось?» «Замуж выхожу». Тоскливо призналась девушка. «А почему так грустно?» «Он предпочитает мужчин». Не стала молчать Ева. В марте она была уверена на все сто. Подруга ни разу не разболтала ни одной страшной тайны. И даже в кабинете у директора не созналось, кто вылил тюбик клея на голову ненавистной географички. «И у меня замирает сердце, когда я вижу его». «Понятно». Марта покрутила головой. У Шаната -то точно знала, как родственники могут испортить жизнь. Но отвязная близняшка была не из тех, кто сдается обстоятельствам. Она прибавила громкость радио и уточнила. Гулять разрешено? Официально! Горько усмехнулась Ева. Значит, гуляем! Найдем тебе парня, чтобы выбить из головы лишнее! заверила подругу Марта. Сначала девичья компания собралась в кафе у Маняши. Подруги давно оценили уютный зал с удобными диванами и креслами, аквариумом в пол стены, уютными бра и вежливыми официантами. Кроме того, кафе располагалось почти в центре города, и из него удобно было начинать прогулку по местным достопримечательностям. После приветственных поцелуев и объятий девушки решили размяться шампанским. Под легкие пузырьки отлично пошел шоколадный фондан и легкая болтовня о ближайших планах. Фиона шепотом проговорилась, что муж караулит ее где-то рядом, беспокоясь о будущем наследнике. Ирма хмыкнула в ответ и кивнула на заднюю дверь. «Не вопрос. Слиняем так, что не заметит». Фея погладила животик и призналась, что теперь плохо переносит шум, духоту и запах табачного дыма. «Значит, идем гулять в парк», – сразу предложила Марта и подмигнула Еве. «К тому же ловить на живца на природе интереснее». Быстро собрав сумочки и расплатившись по счету, шумная девичья стайка выпорхнула на просторы города. Сначала они просто шли по улице, смеясь и разговаривая, привлекая внимание свистящих вслед студентов. Потом вошли в большой парк, полупустой, в ввиду рабочего дня. Тут мнения разделились. Фиона, Ирма и Леся собирались устроить пикник на лужайке, покормить белочек в большом загоне и, может быть, покататься на маленькой железной дороге, бегущей по периметру парка. Марта, Ева, Марина и Кира хотели бешеных полетов на самых отвязных каруселях и горках, участия в гладиаторских боях и веселой тусни в баре рядом с фестивалем барабанщиков. В итоге обе группы пришли к компромиссу. Общий пикник неподалеку от сцены, на которой разминаются загорелые парни в ярких банданах и черных борцовках. Вместо каруселей – чинное парение на колесе обозрения. Вместо пива – сока мороженое. Приятное зрелище компенсировало экстремалкам отсутствие адреналина. А тихони наслаждались свежим воздухом и приятной компанией подруг. Сначала все просто болтали и крутили головами, проникаясь ритмом больших африканских барабанов, маленьких медных тарелочек и странных вогнутых тазиков с неземным звучанием. Потом Марта незаметно пихнула его в бок. «Эй! Обрати внимание. Видишь, парень в углу настраивает аппаратуру. Как он тебе?» Девушка осторожно повернула голову и всмотрелась в незнакомца. «Смоглый брюнет с короткой стрижкой. Скрученная бандана повязана по линии роста волос. Еще один яркий платок на запястье. Широкие плечи. Красивая линия спины. Интересно, эти их платки что-то означают?» Марта подобралась ближе и зашептала подруге на ухо. Косынки одинакового цвета у членов одной команды. Чтобы зрители не путали на левом запястье, значит, занят, на правом, свободен. Евдокия с интересом отметила оранжевую бандану на правом запястье и прошептала в ответ. «Симпатичный. Думаешь, можно познакомиться?» «Не сейчас». Марта орлиным взором оценила ряды усилителей, ударных установок и прочей техники. Просто подождем, когда его команда выступит. Начало концерта долго ждать не пришлось. Буквально через полчаса неспешных разговоров на сцене появился активный мужчина в ярком костюме и принялся зазывать гуляющих на первый концерт фестиваля. Пока девушки катались на колесе обозрения и пополняли запасы орешков, на газоне собралась приличная толпа желающих хорошо провести время. Кто-то уже танцевал, кто-то просто ритмично раскачивался. Среди отдыхающих Постепенно начали бродить торговцы напитками и сладостями, перебрались поближе художники с аквагримом и мехенди, следом пришли фотографы с обезьянками и «покатайте ребенка на пони», и уже через час самая большая площадка парка напоминала базарную толпу. Первой сдалась Фиона. Скорчив жалобную гримаску, она попросила тишины и меньше запахов. Второй поморщила сирма. Ее бесили крики, сбивающие ритм музыки и всякие неприятные звуки. В итоге Марта извинительно пожала плечами и предложила перебраться на набережную. Вечер еще не наступил, поэтому там было свежее и тише, чем в парке. На набережной нашлись свои развлечения. Девушки кормили уток, стреляли из маркера по мишеням, ели мороженое в небольшом открытом кафе, а с наступлением вечера покатались на пароме, в любую широкой водной гладью. Незаметно опустился закат. Разговоры стали тише, к основной группе присоединились опоздавшие – а кое-кого уже забрали домой строгие мужья и возлюбленные. Ева грустно смотрела на воду. Саша, скорее всего, снова засидится в офисе, потом поедет домой, чтобы сидеть за компьютером уже дома. В холодильнике не осталось сладкого. Но это ведь не ее забота. Или ее? Нет, не её. Пусть звонит своему Эриху. Марта неслышно подошла сзади. «Переживаешь». Евдокия только вздохнула в ответ – и вынула телефон. «Смотри, мой жених». Марта перелистала несколько фотографий, сделанных в свадебных салонах или на лужайке их общего дома, и удивленно подняла брови. «Ты уверена, что он...» по, -по мальчикам?» Он сам сказал. Опустила глаза Ева. «А потом этот его Эрих...» «Он что, любовника в дом притащил?» Свистящим шепотом спросила Марта, меняясь в лице. «Да». Евдокии стало почти физически плохо от одного воспоминания вертлявой попе Эриха на их общей кухне. «Значит так». Марта умела быть жесткой. «Сейчас на берег выйдем, девчонок проводим и на фестиваль». «Зачем?» «Искать тебе любовника!» Хищно улыбнулась подруга. Паром причалил. Пассажиры, в основном дачники и молодые парочки, сошли на берег, окунаясь в синеву сумерек. Девичья компания окончательно поредела, так что на фестиваль вернулись вчетвером. Ева, Марта, Ирма и Катя, опоздавшая даже на паром. В парке прибавилось народу. Тут и там встречались подвыпившие компании, и в целом уже не было того приятного впечатления, как о дневной прогулки, Но в сцены было интересно. Там еще громче и задорнее, грохотали барабаны. Парни в пёстрых травяных юбках выстукивали ритм босыми пятками, а парочка смуглых красавиц в ярких белых бусах до талии напевала что-то заунывное и очень нерусское. Марта сразу потянула девчонок к палатке бара. «Девочки, по коктейлю за будущие приключения!» Ева терпеть не могла химические коктейли в жестяных банках. Но в парке больше ничего не было, кроме пива. А пива ей точно было бы сейчас мало, Поэтому она лихо щелкнула жестяным колечком, открывая пенную жидкость с приторным ананасовым вкусом. Пара глотков, проявившаяся во рту горечь и хмельной задор, накрывающий с головой. Ритм застучал в голове. Яркие огни слились в бесконечную ленту. Голоса подруг «Давай, Ивка, жги!» подстегивали на безумство. Кажется, она танцевала вместе с яростно трясущимися дредами исполнителя, потом соревновалась с блондинкой в коротко короткомалом платье, решая, кто быстрее умеет трясти бедрами, утяжеленными яркими поясами, обшитыми металлическими подвесками. Затем был еще один конкурс, на котором требовалось выстучить дробь ногами на специальной площадке, напоминающей платформу для шейпинга. А следом – конкурс спонсоров. Кто быстрее выпьет банку колы без рук.